супружеская чита и дочь. «Ты озабочен, Лизандра? Чем?» Спокойным и ласковым голосом Донна Мариусия задала свой вопрос. Люди, как правило, удивлялись, когда дезембергадор Лизандру Лейте представлял жену. Толстый, потный, неряшливо одетый, болтливый, преувеличенно любезный, эгоистичный и хитрый — Он во всем отличался от стройной элегантной супруги, хорошо причесанной и тщательно подкрашенной, сохранившей еще привлекательность, всегда улыбающейся и внимательной. У них было пятеро детей. Из них четыре сына, все с высшим образованием, два адвоката, врач-инженер, все женатые. И Пру, Пруденция, она ненавидела это имя, незамужняя, четверокурсница юридического факультета, красивая, как и мать, всегда оживленная и жизнерадостная, как отец. Бабушки семи внуков, дони Мариусе, изящные, и спокойной, нельзя было дать пятидесяти лет, на пороге которых она уже находилась. Она хорошо ладила с мужем, всегда с ним соглашалась, даже когда в беседе с пру, казалось, придерживалась иной точки зрения. Они прошли вместе долгий путь, поначалу очень трудный. Лизандре пришлось бороться как льву, чтобы у жены и детей было по меньшей мере самое необходимое. Любящий муж, преданный и добродушный отец, озабоченный будущим детей, он упорно работал, вмешивался во все дела со смелостью и дерзостью, не считаясь приличиями и щепетильностью, чтобы обеспечить комфорт семье и направить детей всех, благодаря Богу и стараниям отца, теперь хорошо устроенных». Дома осталось только Пру, которая еще учится и зависит от родителей. Зависит в известной мере. Жилье, еда и одежда. На этом и кончается ее зависимость. В остальном она дерзкая и непокорная, не допускает и малейшего вмешательства в свою жизнь. Пру хотела жить одна, независимо, и начала практиковать в адвокатской конторе, где денег не зарабатывала, но приобретала опыт и выполняла свой долг. Контора специализировалась на защите политических заключенных перед Трибуналом национальной безопасности. Лизандра уселся рядом с женой. «Все эти проклятые выборы! Я думал, что будет легко продвинуть кандидатуру Агналда, но ошибся». Он питал признательность к Мариусии, начиная с того далекого времени, когда еще только ухаживал за ней. Пухлый, всегда с влажными от пота руками, косматый, плохо выбритый, никогда не занимавшийся спортом, скверный танцор даже в молодости. Девушки не обращали на него внимания, и она до сего дня не понимает, что заставило ее сказать «да», когда он объяснился ей в любви на выпускном балу. Трудно было поверить, что пользующаяся успехом учительница, она преподавала в школьной группе и квартала, действительно хотела бы выйти за него замуж. Ее не побуждали к этому какие-либо тайные интересы, ибо Лизандра происходил из еще более бедной семьи, чем она. И чтобы платить за обучение на факультете, ему приходилось работать, пока он не получал стипендии, собирая для магазина готового платья деньги по просроченным счетам, и ему удавалось их получать. Он считал себя в долгу перед женой в течение всей своей жизни. Много людей против него, Вообще Дона Мариусия не интересовалась оспариванием вакансий в Академии, несмотря на то, что Лизандра уделял этому много времени и усердия. Она принимала кандидатов, наносивших протокольные визиты, появлялась в Малом Трианоне по случаю торжественных собраний и праздничного чаепития в Сочельник, когда общалась с женами других академиков. Круг друзей, которых она посещала, состоял главным образом из жен судейских работников и родственников своих и невесток. Порядочно даже больше, чем я себе представлял, и подлецы. А с раннего Портела, помнишь его, из высшего общества. Я знаю, он очень симпатичный. Читала его романы, мне понравились. Аделия прекрасная вещь. Симпатичный? По сравнению с ним Макавели юрист-студентишка. Знаешь, до чего он дошел? «Расскажи», — попросила она, взяв его потную руку. Не удовлетворившись тем, что он раздобыл генерала, чтобы соперничать с Агналдо, он привлек Марию Жуан добывать голоса. «Эту артистку? И каков результат?» «Достаточно сказать, что Паева, дорогой министр, которого я считал безоговорочно нашим, намеревается пойти на попятный. Никогда не было ничего подобного». Это неуважение к Академии. Донна Мариусе рассмеялась. Я готова поклясться, что ты со своей стороны сделал не меньше. Есть опасность, что твой кандидат проиграет? Нет, он выиграет. Тогда чем же ты озабочен? Я хотел получить единогласную победу. И вот появляется этот Портелло со своим генералом и портит весь праздник. Каждый раз одно и то же. Это жестокая драка. Думаю, Мариусия, что нет ничего более желанного в Бразилии, чем парадный мундир Академии. Академия — это высшая ступень, ничто не сравнимо с ней. Нас только сорок божьих избранников, бессмертных. И ты попал в нее, Лизандра. Я очень гордилась, но ведь это было трудно, я уже не помню. Сложилась подходящая ситуация. Я оказался как бы кандидатом по соглашению. И все же мне пришлось унижаться. Паева мне много помог. Он замолчал, вспоминая битву, происходившую десять лет назад. Он считался слабейшим из трех кандидатов. Никто не верил, что он будет избран. Но Академия стоит пота и крови. Мундир Академика зарубцовывает все раны. Он взглянул на жену с нежностью. Ты жена члена Бразильской академии литературы. Многие завидуют. Не скрывая этого. Твой муж академик, не правда ли? Какой шик! Всем не льстят? Тебе надо увидеть Агналдо, полковника Агналдо Сампая Переру. Лишь его имя заставляет всех трепетать. Это одна из самых крупных фигур нового государства. Преподносит ящики с французским шампанским Сарму Францилина, послу на пенсии, у которого нет ни кола, ни двора. — А почему ты покровительствуешь кандидатуре этого полковника? Я читала о нем страшные вещи. В тех бумагах, которые Пру приносит домой в своей сумке. — Пру путается с коммунистами, я уже тебе говорил. В один прекрасный день она попадется. Страшно подумать об этом. Представь себе, моя дочь в тюрьме. Я плачу за свои грехи. Манифест пернамбукских интеллектуалов, экземпляр которого он нашел в ящике своего бюро в Академии, появился также и дома на письменном столе, где он рассматривал судебные дела. Его положила дочь. Пру принесла также поэму Антонио Бруно о Париже и написала на полях «Нацист не может стать преемником поэта, воспевающего свободу. Она обвиняла его, бунтарка. Кто будет вытаскивать ее из тюрьмы, если когда-нибудь ее... Представь себе, если полковник заподозрит. Оставь прус ее жизнью, как я оставляю тебя. Но объясни мне, почему ты так печешься об этой кандидатуре? Почему покровительствуешь, если полковник даже не считается твоим другом? Он всем распоряжается, Мариусе. Над ним лишь военный министр и президент. Агналда подбирает людей и назначает: я тебе многим обязан, слишком многим, моя дорогая. Ты уже жена академика. Я хочу, чтобы ты стала и женою министра Высшего Федерального Трибунала. Стройная, элегантная, все еще привлекательная, желанная. Донна Мариусия прижалась головой к плечу мужа. — Ты делаешь это для меня. Я теперь понимаю. Она поцеловала его.